Холодное море сбило в лицо, кололо глаза, которые от этого невыносимо чесались. Макарову казалось, будто его кусают сотни злых маленьких ос. Ноги в резиновых сапогах, любезно выданных Михаилом Евгеньевичем, утопали в чавкающей глине. Тяжёлый брезентовый макинтош тяжело висел на плечах, сковывая движение, но благодаря ему вода хотя бы не стекала за воротник шёгельской курточки, которую Макаров недавно купил и ужасно ею гордился. Куртёчка была фирменная, дорогая и очень уютная, только на непрекращающийся осенний дождь на размокшей просёлочной дороге не рассчитана. Макарову казалось, что он в очередной экспедиции, вот только ищет сейчас не солдатские останки, а живого человека, практически ребёнка. При составлении маршрута он внёс коррективы в предложенный Татьяной план. Действительно, первая группа, ведомая Михаилом Евгеньевичем и включающая Игната, Романа Маслова, Настю и австрячку Анну, Имеющий опыт нахождения в экстремальных ситуациях, отправилась прочёсывать лес. Вторая, во главе с Татьяной, двинулась на озеро. В состав этой группы вошла поддерживаемая сыном Ольга, Елизавета, Маргарита Романовна и Паулина, зачем-то притащившая с собой дорогущие резиновые сапоги стоимостью в простенькую шубу. Поймав макаровский взгляд, она коротко пояснила: "Ну куда мне на Рублёвке в них ходить?" А тут глушь, бросила в багажник, думала, вдруг пригодится. Сам Макаров возглавил третью группу, в которую, кроме Даши, включил ещё Игоря Арнольдовича. Бизнесмен от предстоящего приключения был не в восторге, но поймав тяжёлый макаровский взгляд, счёл за благо не отказываться. И эта группа отправилась в сторону города, где размыла дорогу. Без шабашной девчонка вполне могла отправиться именно туда, поскольку прятаться в лесу или на озере совсем уж глупо. А дуры Саши Тихомирова, несмотря на все её странности, точно не была Конечно, дорога была покрыта хоть и потрескавшимся, но вполне сносным асфальтом, но по бокам тянулись мокрые канавы, а за ними грязные колючие кусты, в которых вполне могла отсиживаться беглая девчонка. Вот и приходилось большую часть времени шагать по мокрой скользкой глине. Макаров осматривал левую сторону дороги, бизнесмен правую, а Дашу они оставили на асфальте, тем более что её обувь для подобных прогулок точно не годилась. Когда она спускалась, все имевшиеся в усадьбе женские резиновые сапоги были уже разобраны, а из мужских она вываливалась, поэтому на поиски отправилась в собственных ботинках, уже основательно промокших. Не заболела бы. Эта молодая женщина от чего-то вызывала у Макарова желание о ней заботиться, что, в общем-то, было для него внове. Не самостоятельные женщины его обычно раздражали. Складывалось инъекцией, сделанной бывшей женой которая самостоятельно не могла решить, варить на ужин картошку или макароны. Но в том-то и дело, что Даша ни о чём не спрашивала, о помощи не просила и в защите не нуждалась. Бодро шла по дороге в промокших ботинках, не жалуясь и не ноя. Но защищать её всё равно хотелось. Вот ведь какая штука. Фонари, необходимые для поиска в кромешной тьме почти октябрьского вечера, тоже были разобраны. Но у Макарова в багажнике лежал свой, с которым он по поисковой привычке никогда не расставался. У Игоря Арнольдовича фонарь тоже был, хороший охотничий, не дешёвой марки. Впрочем, как успел отметить Макаров, бизнесмен вообще не ограничивал себя в тратах. Все вещи у него были очень дорогими и стильными, включая запонки, небрежно торчащие из-под рукавов замшевой куртки с шерстяными вставками. Видимо, это был торжественный вариант, поскольку сегодня за пангами Арнольдович Чигалял, одевшись тоже в дорогой, но всё-таки менее формальный исландский свитер. Мися Глину Макаров думал о том, что такие мужики очень нравятся бабам. И эта мысль странно раздражала, хотя никогда раньше он не испытывал ни малейшего чувства собственной неполноценности рядом с более богатыми и успешными самцами. Более того, один из таких самцов Командир поискового отряда Александр Веретьев был Макарову другом, напарником и боевым братом, и никогда мент Макаров не испытывал даже искренней ловкости рядом с бизнесменом Веретьевым. Интересно. А Даше этот лощёный Игорь Орнолев ич не нравится? Поймав себя на этой мысли, Макаров разозлился и обозвал себя самого придурком. Тут обрыв. Услышал он голос Даши и полез через кусты, как медведь в малиник. Это то место, где дорогу размыло. Действительно, впереди виднелась небольшая речушка, по всей видимости, впадающая в озеро. Грунт под асфальтом просел и обвалился. Металлическая труба, в которой пряталась река, скособочившись, торчала из пролома в дороге. Ни одной машине здесь было не проехать, а вот пешком пробраться на другую сторону, пожалуй, можно. Конечно, если не боишься вымокнуть по грудь. Макаров выбрался на дорогу, подошёл к краю обрыва и посветил на другую сторону. Там уже стояли поставленные рабочими заграждения. Ну да, в выходной ремонтная бригада будет только завтра, а пока проезд закрыт предупредительными щитами, чтобы в темноте никто в яму не свалился. Так, могла ли девчонка пробраться на ту сторону или нет? Макаров чуть сместил фонарь. Луч света, описав дугу, на мгновение выбелил внизу куски осыпавшегося асфальта, ржавый остов трубы. Нет, пожалуй, тут не пробраться. Надо пробовать низом. Игорь крикнул он: "Игорь Арнольдович, подойдите сюда". Из кустов по другую сторону дороги выбрался бизнесмен и уставился на Макарова. "Что, возвращаемся? Если бы она пошла в эту сторону, мы бы её уже обнаружили. Тут, кроме кустов, прятаться негде, а их мы все прошарили. Дальше дороги нет. Давай низом попробуем перебраться на другой берег. Я с одной стороны, ты с другой". "Это вброд, что ли?" В голосе брутального красавца сквозило лёгкое недоумение. Мы же в лучшем случае по пояс вымокнем на улице Холодина, верная пневмония. Да и зачем? За тем, что пропала девочка, 14 лет, отрезал Макаров, впрочем, с лёгким удовлетворением в голосе. Мелочь, а приятно, что красавчик на его фоне выглядит в глазах Даши трусом. В том, что её понесло в лес, я сомневаюсь. Раз мы её не нашли, значит, она пробралась дальше. "А с чего её вообще понесло куда-то?" спросил Игорь Арнольевич. "Нет, я, конечно, видел, что она не в себе, но не настолько же. С мамкой поссорилась." Макаров немного поколебался, но щёлкнул, что лучше рассказать. Мотивацию искать девчонку нужно усилить. Она, похоже, стала свидетелем убийства, сказал он. "По крайней мере, мы практически точно знаем, что она была в номере Голдберга после его смерти и часы оттуда утащила." "Да да и что?" с веселым изумлением в голосе спросил бизнесмен. Вот ведь чёртова девка. Оставив Дашу на дороге и строго наказав никуда не лезть, Макаров начал спускаться по насыпи. Мокрая глина ехала под ногами, и два раза он чуть не упал, успев вовремя зацепиться за торчащие из земли травянистые стебли. Внизу шумела вода, и было не видно ни зги. Расставив ноги для устойчивости, Макаров снова зажёг фонарь. Яркий луч описал в воздухе дугу, осветив торчащие из воды обломки асфальта, неровные усмехающиеся оскалы ржавой трубы и не весть откуда взявшийся тюк какого-то тряпья. Интересно, откуда он тут взялся? Кто-то толкнул его под локоть. Макаров дернулся, но стоял на ногах, вот только фонарь выпал из рук и покатился куда-то вниз, в глину. Сейчас фонарь утонет, и он останется в полной темноте, один на один с неведомым противником. Извини, я не хотела, у меня ботинки по глине поехали. Пропищал рядом тоненький, видимо, от напряжения голос, в котором Макаров не сразу опознал Дашу. Он резко выдохнул, расслабляя готовые к новой атаке мышцы. А ты что здесь делаешь? Чёрт бы тебя подрал. Я же велел тебе оставаться на дороге. А вдруг тебе понадобилась бы моя помощь? Да, теперь мне понадобится твоя помощь, согласился Макаров. «Нужно, чтобы ты светила фонариком на своём чёртовом айфоне, пока я буду доставать из воды фонарь». «Но я же извинилась». «Можно подумать, это что-то меняло». Сдерживаясь, чтобы не чертыхаться, Макаров начал аккуратно спускаться ещё ниже, к воде. Даша, в очередной раз доказав, что она вовсе не растяпа, тут же включила фонарик на телефоне и светила им ровно Макарову под ноги. Он оценил, что она не блуждает лучом света по лице и берегам, а чётко указывает ему путь, чтобы он не оступился. Нет, не растяпа, это точно. Фонарь он увидел сразу. К счастью, тот лежал не в воде, а у самой её кромки и по-прежнему горел, подсвечивая равнодушную гладь реки, которая при ближайшем рассмотрении оказалась совсем не глубокой. Пожалуй, вода даже по пояс не дойдёт, а от силы до бедра. Впрочем, на вопрос, смогла ли девочка-подросток преодолеть эту преграду, ответа это всё равно не давала. Макаров поднял фонарь, пощёлкал кнопкой, убедился, что тот исправен, зажёг снова и скорее для проверки, чем для очистки совести, направил мощный световой поток на кучу, удивившего его трепья. Вблизи куча оказалась разноцветной и разномастной: синяя намокшая джинса, фиолетовый блеск нейлона, мохнатай трикотажная вязаная шапки. и ревлёная подошва грубых кожаных ботинок. Человек. Саша Тихомирова. Все те да, крикнул Макаров и, оскальзываясь на камнях, побежал к лежавшей в реке девочке. Сначала по траве, а потом по воде, которая моментально начала заливаться в сапоги. Саша тут, я её нашёл. Где-то сзади сопила Даша. Макаров на мгновение испугался, что она поскользнётся и упадёт в воду, но тут же забыл об этом, потому что сейчас это было неважно. Даша взрослая женщина, способная о себе позаботиться, а Саша совсем ребёнок, там уже непонятно, живой или. Мысль казалась страшной, и Макаров отогнал её от себя, тем более что он уже достиг цели своего пути. Добежав до разноцветного куля, он начал тащить его из воды. Это оказалось нелегко. Саше Тихомирова вовсе не походило на эфемерного эльфа, несмотря на то, что за столом практически ничего не ела. Намокшая одежда делала ношу практически неподъёмной. Один ботинок застрял среди грода кирпичей, но Макаров тащил и тащил, сцепив зубы, рыча от злости и тревоги. Да погоди ты, я помогу. Ты ей так ногу сломаешь. Наша была уже рядом, войдя в своих щёгельских ботинках по колено в холодную воду, она аккуратно отцепила застрявший ботинок и помогала Макарову вытащить девочку на берег. Жива? Да шут её знает. Сейчас проверим. Из-под моста, разбрызгивая воду сапогами, уже спешил Игорь Арнольдович. Несмотря на всю свою внешнюю рафинированность, грязи он точно не боялся. И Макаров, хоть и не к месту снова подумал о том, что бизнесмен настоящий мужик. Он покосился на Дашу, не смотревшую ни на что, кроме бледного лица девочки. Заледенев в ладое, пальцы не гнулись, плохо слушались, но Макаров всё-таки сумел справиться с кнопками ворот а куртки. дотянулся до тонкой шеи, нащупал ниточку пульса, вдохнул и снова с шумом выдохнул холодный воздух. Слава богу, жива. Надо её наверх вытащить, пробормотал стоящий рядом бизнесмен. Как она интересна тут оказалась. Пыталась по обломкам кирпичей перелезть на тот берег, подскользнулась и оступилась. Это же очевидно, коротко бросил Макаров. Поднять её, конечно, же надо, но не с этой стороны, а с той. Почему? не поняла Даша. С той стороны к месту аварии может подъехать скорая, а с этой мы сможем только отнести Сашу в усадьбу. Ну и хорошо, там её мать, которая из-за пропажи ребёнка немного не в себе, сказал Игорь Арнольдович. Положи девчонку в постель, врач, как я понял, у нас есть. Думаю, Анна согласится отсмотреть ребёнка и скажет, что ей нужно. А если у неё какие-то серьёзные нарушения, к примеру, мозг умер из-за долгого пребывания в воде? С ужасом спросила Даша. Именно поэтому её и надо отправить в больницу а с этой стороны моста мы этого сделать не сможем даша звони в скорую объясняй что произошло проси приехать и гре я сейчас возьму её на руки и перенесу через реку мне нужна твоя страховка чтобы я её в воду не уронил и на той стороне помог наверх вытащить ты как промокнуть не боишься стерплю буркнул тот несагарный А обратно вы как вернётесь? спросила Даша, уже начав ши набрать номер на своём телефоне. Или вы там останетесь с Сашей? Вернёмся тем же путём, пообещал Макаров. Мне на той стороне делать нечего. Я ещё на это не совсем разобрался. А я бы с удовольствием ехал в город, потому что вся эта бадяга мне надоела, признался Игорь Арнольдович. Только у меня в усадьбе машина, все документы и ключи от квартиры. В мокрых штанах я далеко не уеду, так что тоже придётся возвращаться в дом к другу Мише, будь он не ладен. Я сейчас вызову скорую и позвоню Татьяне, коротко пообещала Даша. Попрошу, чтобы Михаил Евгеньевич подогнал сюда машину. Вы простудитесь, если пойдёте обратно мокрыми. Какая трогательная забота. В голосе бизнесмена теперь сквозила лёгкая насмешка. Вы о ком так заботитесь, милая барышня, обо мне или о нём? Он кивнул в сторону Макарова, который уже встал на ноги, содрал брезентовую накидку и взвалил на себя непослушное тело Саши. Девочка по-прежнему была без сознания. Хватит глупости болтать, гаркнул он. Помогай лучше, и плащ мой на другой берег достав сухим изнутри. Там девочку закутаем, а ты Даше звони. Вода была холодной, но не ледяной. Макаров шаг за шагом пробирался на другой берег, чувствуя, как безвольно лежит на его руках тело Саши. Боже, сделай так, чтобы она выжила. Бизнесмен шёл рядом, поддерживая двумя руками голову ребёнка и положив под неё плащ Макарова, сложенный таким образом, чтобы его внутренняя часть не попадала под дождь. Молодец, тоже не растяпа. Вдвоём они выбрались на берег и с некоторым трудом, но всё-таки поднялись на дорогу. Макаров, чувствуя, как мелко дрожат руки, уложил Сашин на траву и укутал брезентом, подоткнув со всех сторон. Больше от него ничего не зависело. Со стороны города слышался звук сирен. К ним на помощь спешили сразу две машины: скорая и полиция. В этот момент Макаров заметил, что Саша очнулась. Два глаза живых, любопытных, не моргая, смотрели на него с лёгким испугом. "Ты меня слышишь?" спросил Макаров. "Да", еле слышно прошептала девочка. "Ты меня узнаёшь?" "Да. Саша, ты помнишь, как упала в реку?" Тебя кто-то столкнул? Девочка еле заметно покачала головой, сглотнула, явно испытав приступ тошноты, и немного подышала открытым ртом. Нет, я сама упала. Я хотела перебраться через реку. Дорогу размыло, я упала, скользко. Ты упала и ударилась головой? Да. Как давно это было? Я не знаю. Ты убежала из усадьбы, потому что мальчишки с третьего этажа нашли часы Она закрыла глаза, и из под сомкнутых век показалась слезинка, затем вторая, третья. Ровная дорожка застыла испачкам, по ещё по-детски припухлым. "Я не хотела", сказала она. "Я боялась, что меня сочтут убийцей. Раз у них были часы, значит, они что-то видели и знали и могли рассказать про меня". Глинные предложения явно давались девочке с трудом. Она запыхалась, замолчала, зато распахнула глаза и уставилась на Макарова прямо в лицо. Ему даже не по себе стало от ее взгляда. «Ты его не убивала, я знаю», – успокаивающе сказал он. В ответ на эти слова девчонка попыталась улыбнуться. «Саша, как ты очутилась в комнате Сэма Голдберга?» «Я шла на завтрак. Дверь была приоткрыта. Я толкнула и зашла. Не знаю зачем». «Во сколько это было?» «В 6.15. Я рано проснулась и захотела есть. Я думала, если на кухне кто-то есть, я попрошу еду». Что ты видела в люксе? Точнее, кого ты там видела? Никого. Там никого не было. Я зашла и притворила за собой дверь, чтобы меня никто не видел. Потом в спальню. Там было темно, и я отодвинула шторы. Увидела того дядьку и нож, очень красивый. Ты захотела его нарисовать. Она снова кивнула и закрыла глаза, отдыхая. Макаров чувствовал себя садистом, но сирены слышались всё ближе, и ему нужно было успеть получить ответ на все вопросы. Саша, что было дальше? Она распахнула глаза, словно сердясь на его настырность, снова обожгла взглядом тёмных, глубоких, совсем не детских глаз. Я сразу поняла, что он мёртвый, хотя до этого никогда не видела покойников. Я подошла поближе, потому что мне было любопытно. Ты заметила что-нибудь необычное? Когда человека убивают ножом, это довольно необычно, ответила девочка. Нож. Нож был тоже не совсем обычным. Я видела его накануне. Им хозяин гостиницы резал мясо. Но тогда я заметила только форму лезвия. Ручка была у него в руке. А сейчас наоборот, лезвия не было видно, зато ручку я разглядела очень хорошо. Точно, на рисунке, который Саша оставила в каминном зале, пчак был изображён целиком, вместе с лезвием и характерным желобком. В комнате Сэма Саша не могла этого видеть. Ты не трогала нож? В смысле, ты его не доставала? Нет, я же не хотела оставлять свои отпечатки пальцев. Заметил странный ребёнок. Я как вследыт рассмотрела рукоятку и ушла, притворив дверь. А часы, зачем ты их взяла? Прекратите её терзать. Разве вы не видите, что она совсем без сил, вмешался Игорь Орнолевич. Рядом с ними шуршашинами остановилась скорая помощь. Выскочили врачи, бросились к лежащей на земле Саше. Следом подъехала полиция, из которой вылез знакомый Опер. Последний вопрос, Саша, сказал Макаров, поднимая Сашу на руки и неся к машине. Ты видела убийцу Сэма? Ты видела хоть кого-то, кто выходил из его номера? Ты знаешь, кто его убил? Нет, ответила девочка. Я никого не видела ни часы. На этих словах она снова потеряла сознание. На другом берегу речушки, там, где осталась Даша, притормозили две машины. Из одной выскочили Ольга Тихомирова и Илья. Они бросились к обрыву. Из за руля неспешно вылез Михаил Евгеньевич, оценил обстановку и крикнул предающему девочку врачу Макарову. Подмогнуть надо? Перебьёмся, ответил Макаров. Ты вон друга своего принимай. Действительно, Игорь Арнольдович, стучащий зубами от холода, уже спускался к воде, чтобы перебраться обратно. Миха, штаны сухие, в случаем не захватил? Захватил и штаны, и макинтоши, и парочку одеял. бор борчал владелец усадьбы. Давно живу, учёный. Из второй машины вылезла актриса Холодова, оценила обстановку, обняла за плечи Дашу и попыталась усадить в свою машину. Молодая женщина мягко высвободилась, неотрывно глядя на Макарова. Её взгляд, казалось, прожигал ему спину. "Пустите, пустите меня к ней!" Ольга заметалась на краю обрыва, словно грозясь кинуться с него вниз. "Мне нужно ехать с Сашей. Подождите, я сейчас" Мама, мама, феристай. Осторожней, мама, ты упадёшь. Да что вы стоите? Держите же её. Илья, удерживая мать, чуть не плакал. Ну сделайте же что-нибудь. Чертыхнувшись про себя, Макаров сбежал вниз к воде и вошёл в реку, ощущая, как холодная вода снова заливается в сапоги, холодит бёдра, заставляя задерживать дыхание. Без тяжёлой ноши на руках он преодолел водную преграду в несколько шагов. Не так уж широка была эта мелкая речушка. вырвавшись из плена державшей её трубы, и выбрался на берег с другой стороны. Оля, спускайтесь, я перенесу вас на тот берег. И ты, парень, если собираешься с матерью и её сестрой ехать, иди сюда, раздевайся до трусов, одежду связывай в узел и на голову, чтобы не намокло. Не крайний север, не успеешь замёрзнуть, или ты простудиться боишься? Ничего я не боюсь. Илья спрыгнул вниз, ловко разделся, сложил одежду в куртку Завязал рукава вокруг куля, поднял над головой, держа второй рукой ботинки. Подошёл к воде, глубоко вздохнул и начал перебираться на другой берег. Макаров к реакну подхватил Ольгу на руки, коротко выматерился сквозь зубы, потому что тростиночкой она отнюдь не была. Держите меня за шею и постарайтесь не шевелиться, иначе я вас уроню, предупредил он в третий раз, преодолевая водную преграду. Женщина застыла в его руках. только коротко дышала и вскрипывала, глотая слезы. Макаров поставил ее на ноги, разогнулся, чувствуя, как что-то хрустнуло в спине, когда-то сорванное во время неудачного задержания. «Так, завтра он не сможет встать, это уже понятно». Ольга метнулась к машине скорой, быстро залезла внутрь, припала к носилкам, на которых лежала Саша. «Да жива она, жива!» – сказал кто-то из врачей. «Поехали уже!» В машину вскочил быстро одевшийся Илья, хлопнула дверца и скорая уехала, выпустив напоследок облако сизого дыма. «Женя, возвращайся, поедем», – позвала Макарова Даша. «Ты простудишься, там у Михаила Евгеньевича одеяло, а у Кати термос с чаем, Татьяна дала». «Сейчас», – ответил он и шагнул в сторону полицейской машины, у которой его терпеливо ждали. «Ну что тут у вас, майор?» коротко спросил приехавший оперативник, которого Макаров смутно знал, но имени не помнил. Всё совсем серьёзно? Да, как я и сообщал по телефону труп. Американский турист убит ножом в грудь. Оружие преступления так называемый пчак, принадлежащий хозяину гостевого дома. Есть несколько версий, отрабатываю потихоньку. За этими двумя приглядеть? Собеседник Макарова кивнул, вслед удалявшейся машине скорой. Не двумя, а тремя. Макаров внезапно осознал, что не чувствует ног. Его он начинал бить озноб, но разговор все же следовало закончить. Девочка залезла в номер к потерпевшему. Видела его убитым. Кажется, часы у него сперла, только никому об этом не сказала. А испугавшись, что все вскроется, сбежала. Ее бы допросить хорошенько. Вдруг все же чего видела. А мать и брат, думаю, вообще ни при чем. «Завтра мост наладят. Группа приедет. Тело заберем, посольство уведомим». Продержишься без подмоги ещё сутки, майор. Больше всего на свете Макарову хотелось сейчас забраться в тёплое нутро полицейской машины и уехать домой, подальше от этого дела, которое по большому счёту никак его не касалось. Он повернулся и посмотрел на напряжённо застывшую на краю оскалившейся дороги Дашу. Продержись, пожав протянутую ему руку, он снова спустился к воде. прошагал по речушке, которая словно насмехалась над ним и его тяготы к дурацким подвигам. Не глядя на Дашу, дошёл до автомобиля, в котором сидел Михаил Евгеньевич, и уже переодевшийся в сухую одежду Игорь Эрнольдович. Штаны давай, не обращая внимания на Дашу и холодову, он разделся, натянул сухие штаны, носки и какие-то старые кроссовки, накинул на плечи одеяло. Хорошо хоть дождь прекратился. Хотя Макарову казалось, что он уже никогда не кончится. А сам он не сможет высохнуть до конца. Подняв кучу мокрой и грязной одежды, в том числе дождевик, он кинул её комом на пол машины. "Поезжайте. А ты?" спросил владельцу садьбы. Макаров коротко усмехнулся. "А меня дамы подбросят. Я уже они не гляже в дамское общество соглашусь". Он захлопнул дверь машины, зашагал ко второй и оглянулся на Дашу и Екатерину, которые стояли, не двигаясь с места. Дама, чего застыли? Поехали. Даша бросилась к нему, обняла и неожиданно поцеловала в щёку. Ты потрясающий, сказала она и, застеснявшись, юркнула на переднее сиденье Катерининой машины. Актриса, понимающе улыбнувшись, села за руль. Макаров нырнул на заднее сиденье, пристроился, наливавшуюся болью спину, захлопнул дверцу и издал победный клич. Несмотря на все события последних суток, настроение у него было отличное.